Теперь надпись сверкала, как алмаз. Возможно, свою роль сыграла смерть Морриса и Макаба. Трудно сказать. Викарий поднял голову и увидел, что Ленет исчезла. Он бросил разъяренный взгляд на Джил. «Вы должны были предупредить меня». «Я только сейчас заметила», — ответила она. «И я тоже», — вставил ночной ветер. Викарий подобрал жертвенный нож, который перед тем уронил. Снова занял прежнюю позицию и воткнул нож в землю у ног. Потом выпрямился, повторил слово власти и прибавил еще одно. Тотчас же его лицо превратилось в кабанье рыло с пяточком, клыками и с разорванным ухом. Это продолжалось с минуту, до того, как Ларри открыл глаза. Он повернул голову, увидел, что Линет исчезла, быстро взглянул на алтарь и увидел, что ее там нет. Попытался подняться, но ему это не удалось. Я старался понять, насколько серьезно его положение. Правда, крови много, но раны в голову часто сильно кровоточат. Даже серебряная пуля должна попасть в какой-нибудь важный орган. Ларри попытался ползти вперед. Ему удалось продвинуться на полфута. Потом он остановился, тяжело дыша. Викарий произнес еще одно слово. Серая метелка внезапно сделалась полосатой, как маленький тигр. Это тоже быстро прошло. Тикела начала походить на стервятника. Джил вдруг превратилась в древнюю коргу, согнутую дугой. Ее крючковатый нос почти касался торчащего вперед подбородка. Космы седых волос падали на лицо. Я взглянул на Джека и увидел, что у него лохматая голова большого бурого медведя. Желтые глаза уставились куда-то вперед. Из уголков пасти течет слюна. Моя собственная шерсть стала кроваво-красной и мокрой. И я чувствовал. будто из моего лба растут рога. Не имею представления, на что я стал похож, но серая метелка в панике попятилась от меня. Боров снова заговорил, и его слово прозвенело колоколом в холодном воздухе. Граф неожиданно стал скелетом, завернутым в черное. Что-то невидимое пронеслось над головами, хохоча, как безумное дитя. Бледные грибы выросли вокруг нас, и порывы ветра донесли запах серы из костра. Из его огня выползла наружу зеленая жидкость, разлилась пузырящимися потоками. В пении теперь слышались все наши имена. Макап превратился в женщину, размалеванное лицо которой начало отходить от костей полосками, как кожура. Рядом с ним Морис стал обезьяной. Его длинные волосатые руки доставали до земли, и он опирался на костяшки пальцев. Рот его был широко открыт, обнажив широкие десны и зубы. Ларри стал истекающим кровью человеком, распростертым на земле. Воздух перед нами задрожал и превратился в зеркало, показывая отражение всей картины. Потом головы наших отражений отделились и поплыли влево. Странное это было чувство, переходить из одного в другое, потому что мне казалось, будто я не сдвинулся с места, хоть и ощутил внезапный груз медвежьей головы. Увидел, как кабанья проплыла мимо и опустилась на плечи Джека. У серой метелки вдруг оказалась неимоверно огромная, Рогатая голова демона. Уджил, полосатая кошачья головка. И так далее по всей длине нашего полукруга. Потом тела передвинулись вправо, и я стал кошкой с головой медведя, лежащей распластавшись под ее тяжестью. Сердце мое стучало, как паровой двигатель. Джек стал демоном с головой Борова. Снова наверху раздался смех. «Если это не мое тело и не моя голова, тогда что же я такое? Что распростерлось тут, среди грибов и вони? В чьих ушах звенит новая волна песнопений?» «Иллюзия! Это должна быть иллюзия, не так ли?» «Никогда я не знал прежде и все еще не знаю». Грибы почернели, сморщились и опали, когда горячий зеленый поток добрался до них. Наши отражения в зеркале заколебались, превратились в разноцветные кляксы, слились воедино. Я снова взглянул вниз, но все тонуло в тумане. Потом вверх, где что-то почти незаметно изменилось. Луна стала кроваво-красной и капала на нас. Мимо нее пролетела падучая звезда. Еще одна. И еще. Вскоре множество звезд дождем посыпалось с небес. Зеркало треснуло, и мы с Джеком оказались стоящими в одиночестве на нашем конце. Наш облик вернулся к нам, а сильные порывы ветра с севера сдул туман прочь. Другие тоже стали ясно видны. В прежнем виде. в разбитом на куски отражении. Звездопад поредел. Луна сделалась розовой, потом снова вернула себе цвет масла и слоновой кости. Я вздохнул и остался на месте. Почувствовал, как серая метелка скользнула по мне взглядом. Зеленые щупальца из костра начали застывать подобно лаве. В какой-то момент мне послышались из костра разнообразные звуки, издаваемые животными. бленье, ржание, подвывание, скулёж, резкий лай, несколько разновидностей воя, кашель гигантской кошки, карканье, кошачий вопль. Потом воцарилась тишина, только сам костер потрескивал и шипел. В воздухе родилась знакомая дрожь. Настало время открывания. Я оглянулся назад, на Джека, и понял, что он тоже это почувствовал. Ларри прополз еще на один фут вперед. Я смотрел на Викария, когда он произносил завершающее заклинание. Увидел, как дернулась левая рука графа. Но, очевидно, Викарий тоже это заметил. Он наклонился и поднял магическую чашу. Что-то темное слетело с кольца графа, но викарий поймал его в магическую чашу, и оно отразилось в ночную тьму. В любом случае, было уже, наверное, поздно убивать этого человека, так как открывание определенно началось. Викарий снова нагнулся, взял икону и положил ее графу на грудь. Кольцо больше не вспыхивало. В общем, глядя на Ларри и графа, я поневоле испытал нечто вроде своеобразного уважения к викарию. Этот человек гораздо лучше знал свое дело, чем я мог предположить. Джил позвал он. Теперь пустите в ход волшебную палочку. Джил достала из-под своего плаща волшебную палочку, подняла ее. Странно, но свечение камня на мгновение перестало усиливаться. В одно мгновение Джек тоже выхватил свою палочку, поднял ее и направил на ту же цель. Я снова услышал тяжелые шаги. На этот раз они приближались к нам. Прямоугольник опять стал наливаться светом, и в нем открылась великая глубина, в которой плавали разноцветные огни. Крики из губительного костра разносились все громче. «Я! Шапни-гурат! Слава черному козлу!» Музыка тоже стала сильнее, а луна над головой сияла, подобно маяку. Ларри полз все дальше. Справа в поле зрения появился экспериментальный человек и направился к нам. «Я взглянул на Джека». На его лбу выступили капли пота. Я видел, что он переливает свою силу и волю в волшебную палочку. Но открывание продолжалось. Экспериментальный человек доковылял до нас. «Славная кошечка!» Произнес он, останавливаясь перед Джеком, что прикончило бы любого другого, но от гиганта уже и так пахло смертью. И он, по-видимому, ни о чём не подозревал. Неожиданно открывание остановилось. Врата отчасти потеряли свою глубину. Экспериментальный человек нагнулся и быстро схватил серую метёлку. «Славная кошечка!» — повторил он. Потом повернулся и пошел обратно, в том направлении, откуда появился. «Отпусти меня!» — закричала Серая. «Я сейчас не могу уйти!» Он уселся перед костром и начал ласкать ее. Ларри продолжал ползти, теперь уже не останавливаясь. Ворота снова приобрели глубину. Мне показалось, что я увидел щупальца, шевельнувшиеся внутри. Потом нечто большое и бесформенное поплыло в нашу сторону. «Не слишком хорошо получается», — услышал я тоненький голосок. Я огляделся в поисках источника. Голова Бубона вынырнула из левого кармана куртки Джека. «Бубон, что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Я должен был это увидеть», — сказал он. чтобы узнать, правильно ли я поступил. Теперь я уже не вполне уверен. Да, это было щупальце, тянущееся из темной приближающейся массы, нащупывающие врата. «Что ты хочешь сказать?» — спросил я. «Я — крыса из стаи. Я подумал, что вы остались в меньшинстве, и у них больше орудий. А я хотел, чтобы победа была на вашей стороне, поэтому я сделал то единственное, что умел. Что? спросил я, уже начиная догадываться. Темная масса была уже гораздо ближе. Я чувствовал густой запах мускуса, как от рептилии. Экспериментальный человек отпустил серую метелку. Встал и снова направился к нам. Ларри продвинулся гораздо дальше, влево от меня. Из врат вынырнула щупальце, пошарила кругом, наткнулась на правую ногу Морриса, обвелось вокруг нее и втащила его внутрь. Через мгновение оно вернулось за макабом. Послышались чавкающие звуки. Я устроил так, чтобы они потерпели поражение. После того, как избавятся от вас, объяснил бубон. Как? Теперь появилась целая масса щупальцев, и все они, извиваясь, ползли к вратам. Я прокрался вчера ночью, сказал бубон, и поменял местами волшебные палочки. Мне показалось, что я слышу странные звуки кошачьего смеха. Так трудно определить, когда они улыбаются. Старый кот велел мне принести палку. «Карпе бакулум! Хватай волшебную палочку!» Я взвился в воздух, схватил ее зубами и вырвал из руки Джека. Я видел его изумленное лицо, когда проделывал это. Ужасный порыв ветра пронесся мимо нас. Я услышал крик викария «Нет!». Тикела взлетела вверх с его плеча, хлопая крыльями. Повернув голову, я увидел, что врата закрываются. Раздалось рычание, которым мог бы гордиться сам Рычун. И Ларри прыгнул на викария. Они покатились по земле, перекатываясь прямо через графа, сбив с его груди икону. Затем мощный ветер подхватил их и понес к закрывающимся вратам и дальше, в туннель. У Джилл был озадаченный вид. Она продолжала размахивать закрывающей волшебной палочкой. Ее волосы и плащ развивались и летели вперед. Джек взял себя в руки. Он потянулся к сумке, запустил в нее руку, вытащил бутылку портвейна, в котором сидели ползуны, и швырнул ее в туннель, чтобы заклеить его. Потом широко улыбнулся мне. «В бурю любой порт хорош», — заметил он. Я чувствовал, как вихрь толкает меня вперед. Ночной ветер попытался забиться за камень. В этот момент подошел экспериментальный человек и остановился перед нами, и давление ветра неожиданно ослабло. «Где граф?» — спросил он. «Неужели серая метелка послала его за нашим союзником?» «Вон тот человек на земле!» — ответил я. «Уноси его отсюда!» Гигант прошел мимо нас, покачиваясь, но не уступая ветру. Наклонился, ухватился за распростертое тело и поднял его на руки. Я бросил взгляд на врата. Они уже немного потемнели. Язычки пламени от разбросанного костра горели в десятки мест. Еще столько же точек мерцало угольками. Несколько таких угольков мигнуло и погасло у меня на глазах. Джилл уставилась на волшебную палочку, которую держала в руке, и я видел по выражению ее лица, что она начала понимать. Я услышал из тени голос серой метелки. «Пошли, уносим ноги!» Бубон уже нырнул обратно в карман Джека, и мы поспешили последовать ее совету. Одна единственная нота прозвенела в воздухе, будто разбился хрустальный бокал. Камень снова стал пустым. Резко стих ветер. Голоса к этому моменту уже замолчали. Мы пошли на север по склону. Луна над нашими головами казалась огромной. «Идем!» — подгоняла серая метелка, когда мы поравнялись с ней. Она права. Вершина холма будет оставаться опасным местом до рассвета. Я обернулся и посмотрел назад, как раз вовремя, чтобы увидеть, как экспериментальный человек начал спускаться по южному склону, унося графа. «Привет, кошка!» — сказал я. «Я еще поставлю тебе обещанную выпивку». «Привет, пес!» — ответила она. Думаю, что не откажусь. Пошли под горку Джек и Джил. Слегка измененная строчка стихотворения из сказок матушки гусыни. Идут на горку Джек и Джил, несут в руках ведерки. Свалился Джек, и нос разбил, а Джил слетела с горки. Привод маршака. Мы с Серой бежали следом. Thank you.